Глава пятая, часть пятьдесят первая. Получив повышенную октябрьскую зарплату, наш уже несколько дней терроризировавший плотного герой, вопрос о повторении балконного путешествия в страну собственных задумчивых размышлений буквально запихивал в его карман пятитысячную купюру, выскакивая из машины, резко остановившаяся у входа к муравейнику. Быстро удаляясь и бодро перепрыгивая вечные лужи, стационарно стоявшие в ухабах разбитой земляной дороги, наш проскальзывающий по грязи герой получил звонок от плотного, который кратко объявил о возможности вырубить необходимого товара, но сразу оговорился о том, что можно организовать это только на выходных, и придётся ехать в соседний городок к его другу. "Ну, докину я тебе на горочку, не переживай. Прокатимся заодно". Явно приободрившись от столь долгожданных известий, ответил наш поправляющий и сползающий ремень сумки на плече герой. Будучи научным и понимая, что режим ожидания нужно уметь отключать и тогда задуманное осуществиться быстрее, наш, решивший более не говорить на эту тему с плотным до непосредственной поездки герой, очищал ботинки от налипшей грязи, стоя у крыльца дома мужа двоюродной сестры. Не дочистив второй ботинок, Он поднял голову в серое небо, с которого мелкими каплями шёл дождь, и решительно направился в магазинчик, находившийся неподалёку. Преодолев по совершенно вымокшей земле, словно на мини-лыжах из детства, метров 300 и перебежав широкую, без разметки асфальтную дорогу, наш, нацепивший вытащивший из воротника капюшон герой, чистил ботинки у входа в мясную лавку. Окинув взглядом большой металлический противень с аккуратными кусочками свиного антрекота, наш оглядывающийся по сторонам герой попросил собрать ему весь запас столь красивого мяса, специальный быстрый маринад для шашлыка, большой пакет угля и литровую бутылку жидкого розжига. Перекинув сумку через голову на плечо, ухватив пятикилограммовый пакет с мясом одной рукой и совершенно неудобный, такой же тяжести бумажный пакет с древесным углем, Другой, наш выскочивший из магазина герой, снова перебежал асфальтированную дорогу и заскользил по грязи в сторону пивнушки. Окрикнув хозяина забегаловки с унылым лицом дымившего сигареты под навесом, наш пробегающий мимо него герой попросил плеснуть ему пару литров Эля и пообещал подойти к нему через пару минут. «Серое небо моросить перестало». Усклый уличный фонарь включился розован-оранжевым светом прямо над тем местом участка дома, где и задумал устроить импровизированный мангал. Наш, скидывающий прямо на мокрую траву, всё из рук герой. Тень привезли, свежак. Выдал огромных размеров молодой парень, стоявший за прилавком магазина разливного пива. Да у вас-то всегда свежее пиво. Благодарю. Забирая тугую пластиковую бутылку с жидкостью карамельного цвета, в ответ сказал наш, выкладывающий на глянцевую барную стойку, деньги герой. «Ну, знаешь, Эль, это тебе не пиво!» Начал было зачитывать лекцию о напитке огромный парень, по-хозяйски взявший отработанным движением только бумажные купюры со стойки, резко вытащив их из-под горки весело зазвеневшей мелочи. «Я чуть позже загляну за добавкой, ладно?» ответил наш, разворачивающийся к выходу герой. Тебе вот эти монетки свои забери. У нас приятным людям скидка действует. Изобразив улыбку на только что пребывавшем в ныне лице, сказал огромный хозяин, и ответил на звонок мерцая ещё вспышкой телефона. Не проходя в дом, наш, скинувший свою рабочую сумку в прихожей, стоявшая отдельным пристроем, герой сделал несколько жадных глотков жидкости прямо из бутылки и принялся стаскивать в одну кучу валявшиеся по всему участку кирпичи. Составив из них два ряда и засыпав между ними уголь, наш, обрывающий бумажный мешок герой, схватил бутылку с рожжгом и густо полил им чёрную ещё пылевшую кучу. Чиркнув зажигалки возле промокшей бумаги, он увидел, как небольшой шарик синего пламени начал плавно разрастаться на торчавшей из кучи угля бумажке. Отичным движением выдавливая остатки жидкости для розжига на кучу угля, Наш, второй рукой схватившийся за бутылку с селем герой, сделал еще несколько жадных глотков из нее и, откинув опустошенную бутылку с розжигом, схватил пакет с мясом и маринадом. Сделав еще глоток карамельной жидкости, он снова бросил пакет с мясом на сырую траву и ринулся в дом. Бесшумно пробравшись в летнюю кухню, Наш, почувствовавший сырость своих носков, скользивших по отсохшей, а потом иgrayщей по полу кафельной плитки, герой схватил небольшой синий пластмассовый тазик и нырнул в совершенно промокшие летние ботинки. Сполоснув тазик водой из торчащего прямо из-дома краника, он скрытно и быстро направился к пакету с мясом. Вывалив в тазик свежайшее, красивейшее нарезанное ровными овалами мяса, Он судорожно размахивал попавшейся под руку дощечкой над импровизированным мангалом и второй рукой вливал маринад в тазик с мясом. Мельким прочитав на бутылке инструкцию по способу использования маринада, наш, снова подбежавший к кранику с водой герой, сполоснул руки и, разглядев цифры, отображавшие текущее время на телефоне, засек 15 минут до готовности к обжариванию. Количество специальных для жарки мяса на мангале металлических сеток, аккуратно расставленных и брошенных по территории участка, поражало. Быстро подобрав наиболее свежую, наш, бросивший её на кирпичи герой, с новой силой стал размахивать наднею дощечкой и снова схватился за капроновую бутылку с солем. Спустя примерно час полный тазик горячего румяного ароматного мяса накрывался купленным в магазинчике напротив тонким армянским лавашом. и наш уже до отвала наявшийся герой с улыбкой входил в двери дома. Установив таз прямо в центре огромного пустующего овального кухонного стола, наш, довольный устроенным с собой сюрпризом для радушных хозяев дома герой, обмотал лавашом два куска готового мяса и направился с этим свертком в пивнушку. Разделив сверток по-братски с огромным хозяином, он попросил у того вилку, нож и тарелку. И грузно усевшись за столик в углу, улыбаясь, потребовал: "Эль, в студию!"